Деревенский властелин. «Да я смотрю, ты в рукодельнике подался румжмых по старой привычке не стал стучаться в дверь и оказался весьма озадачен тем, что сидевший за столом деревенский чародей активно работал иглой, вышивая узор на платке. «Ага, подался!» – пробормотал поднос чародей. «Погоди еще пару минут, я уже заканчиваю!» Староста послушно сел на стул и принялся с интересом наблюдать за работой Шичеруна. Впрочем, чародей не преувеличил и действительно не заставил себя долго ждать. Сделав еще пару стежков, он прошептал несколько загадочных слов, после чего с удовлетворением оторвался от своей работы. — Ну, наконец-то! — облегченно выдохнул маг, и его лицо просто светилось от восторга. — Представляешь! — я мечтал создать это еще со времен Академии. И у меня все-таки получилось. Самое смешное, нас заверяли, что подобное заклинание доступно только высшим магам. Ну, вроде того же горомокла. А я спокойно взял и все сделал без особых усилий. Главное, чтобы имелись знания, немного терпения и нужные ингредиенты. «И что же ты такое сделал?» Недоуменно хмыкнул нужных? К этому времени он уже привык, что инструменты, созданные чародеем, выглядели весьма солидно и функционально, поэтому обычный вышитый платок сбивал старосту с толку. «Цепь Харсидаса», — ответил Шичарун, — «это имя демона, подчиняющего чужие разумы. Данный артефакт позволит использовать его силу». «Но почему ты сотворил его из обычного платка?» «Ну, как сказать...» Чернокнижник слегка смутился, но продолжил объяснение. «Для создания подобного артефакта нужна полноценная цепь из чистейшего фуригинского серебра. Слышал про такое? Ну, оно вроде очень-очень дорогое». «Вот, в этом и проблема. Данное серебро стоит таких денег, что одной нити, потраченной мной на вышивку...» хватило бы для покупки всей тролли напасти вместе с окрестностями. Хорошо, что купец, у которого я взял ее на сдачу, даже не догадывался об ее свойствах и истинной стоимости. В общем, нужный материал у меня появился. Придать ему форму я сумел. Вот только цепь получилась настолько тонкой и мягкой, что пришлось закрепить ее на этом платке, чтобы она ненароком не порвалась. Ясно. Но так ли уж необходимо связываться с нечистью, подчиняющей разумы? Понимаешь, существует целая семейка демонов, специализирующихся на этом. Однако не очень-то любящих повиноваться призвавшим их чернокнижникам. Но стоит заключить их в цепи с фуригинского серебра, как они сразу становятся довольно послушными. И тебе просто из интереса захотелось испробовать это самому. «Верно? У меня были материалы и время, поэтому я мог себе позволить доказать, что и подобное деяние мне по плечу». Восторженно произнес чернокнижник. «Ладно», — тяжело вздохнул староста. «Когда ты придумываешь что-то безумное, разубеждать тебя бесполезно, поэтому лучше сразу объясни, как он работает и чем может грозить нашей деревне». «Ну, особых угроз он не представляет». Возразивший черун, свернул платок четыре раза и зажал его в кулаке. — А вот насчет принципов работы могу рассказать многое. Самое главное — пойми, что у демона имеется ряд ограничений. Для начала взгляни на цвет нити. — Да, обычное серебро. Разве что изнутри светится. — Этот цвет и является показателем силы демона. Пока ты его видишь, артефакт заряжен и с ним можно делать что угодно. Но стоит нить и почернеть, как тебе остается только сидеть и ждать, пока демон снова наберет свою мощь. «И насколько же хватает его мощи?» — поинтересовался староста, внимательно разглядывая платок. «Зависит от того, на ком ты станешь его применять. Скажем, когда попытаешься починить дикое животное или не очень умного человека... Корсидас потратит ничтожную часть силы. Но когда нарвешься на неглупого противника, то демон, скорее всего, отдаст все, что у него будет, чтобы сломить врага. Ах да, приказы ты можешь отдавать только разовые. Ни о каком постоянном подчинении и речи не идет. Само заклинание действует около часа. То есть, если прикажешь, чтобы кто-то был твоим полноценным слугой, то по истечении данного времени придется ему объяснять, почему он должен тебя ублажать. «Это все?» «Нет», — продолжил свою лекцию чернокнижник, «тебе придется учитывать еще одну особенность. Прежде чем отдать приказ, убедись, что тот, кого берешь под контроль, будет изначально готов к исполнению данного поручения. Проще говоря, если оно пойдет вразрез с его моральными нормами и идеалами, Он наверняка проигнорирует всю мощь заклинания. «Примерно понимаю», – пробормотал староста. «Значит, если я попрошу у скряги купца чрезмерно большую скидку или потребую искренне верующего изменить своему богу, демон не сработает». «Именно. Хотя и тут полно тонкостей и нюансов. Согласно преданиям, в распоряжении у Горомокла Безумного имелось два десятка подобных демонов, и он мог разом, призвав их силу, ломать волю своих оппонентов. Но у нас, как ты сам понимаешь, нет возможности для подобного рода экспериментов. «Ладно, что еще мне следует знать?» «Не используй артефакт на чиновниках и купцах», — проговорил чернокнижник, отложив платок в сторону. «Никогда не используй. Именно это нам всегда твердили в Академии, когда рассказывали про данное заклинание». «Видимо, подобному запрету имеется свое обоснование». «Конечно», — ответил Шичерун и слегка поморщившись продолжу «Я не знаю, как в провинции, но в столице и ее окрестностях, где магия просто бьет ключом, все чиновники и торговцы носят специальную защиту, предохраняющую их от подобных артефактов. И, как мне говорили знающие люди, кроме защиты можно наткнуться и на амулеты с сигнализацией предупреждающий владельцев о попытках подчинения их разума. «То есть это противозаконно?» — спросил Жмых, и его взгляд преисполнился брезгливостью. «И ты, несмотря на все наложенные на тебя ограничения, осмелился создать подобное?» «Противозаконно применять его без разрешения», — поспешил пояснить Черун, «А вот создавать можно сколько угодно». Поэтому никаких законов я не нарушал. И, кроме того, одно дело, когда ты используешь подобный артефакт для личной выгоды или обогащения. И в итоге это ведет к множеству конфликтов. А совсем другое, когда ты просто пытаешься решить собственные проблемы, которые, разумеется, не настолько глобальны и не привлекают чрезмерное внимание. «Так ты собрался с его помощью решать собственные проблемы?» переспросил староста. «Все-таки не в одном интересе дело, да?» «Хорошенько подумав, я пришел к выводу, что при практическом применении этого артефакта могут возникнуть нежелательные последствия. Я не стану его использовать без лишней надобности, а лучше уберу куда-нибудь подальше и забуду о его существовании». «Постой!» Вдруг воскликнул жмых, и в его взгляде зажегся нехороший огонек. должи ка мне его на полдня. Честное слово, ничего глобального я не замышляю. Просто хочу исправить одну небольшую несправедливость». «Ты здесь главный. Тебе и решать», — флегматично ответил Шичарун. «Если считаешь, что ничего не нарушаешь, то бери и пользуйся. Только знай, что если произойдет что-то плохое, вся ответственность ляжет на тебя». — Я все понимаю, — проговорил жмых и схватил лежавший на столе кусок ткани. — А теперь научи меня им пользоваться. — Ничего сложного. Сожми платок в кулаке и четко сформируй в голове приказ. И демон сам все сделает. — Отлично. Тогда я удаляюсь. Староста бросился к выходу, а чародей всего лишь пожал плечами и погрузился в свои расчеты. Помимо артефакта он собирался решить еще пару задач. И в данный момент ему хотелось всего лишь одного, чтобы его никто не беспокоил. Сжимая в кулаке заветный платок, Жмых подошел к родному дому. Именно здесь он и хотел провести заинтересовавший его эксперимент. Приблизившись к ограде, отделявший его участок от соседской территории, староста поднял голову вверх и внимательно оглядел массивную крону сухого дерева, росшего буквально на самой границе. Именно оно довольно долго являлось камнем преткновения между семьей Жмыха и его соседом, скотником, мараком, курзинеком. Жмыху откровенно не нравилось жить рядом с деревом, которое грозило рухнуть любую минуту. И могло перепахать своими сучьями земли обоих семейств. Вдобавок, судя по наклону ствола, при падении оно было способно задеть дом старосты. Однако он не мог предотвратить нависающую угрозу, поскольку опасное растение находилось на чужой земле. Хозяин, который марак, в отличие от своего соседа, относился к дереву снисходительно и считал, что раз оно стоит в таком виде уже пару десятков лет, то простоит еще и дольше. Поэтому все просьбы убрать небезопасный кусок древесины скотник игнорировал, каждый раз ссылаясь на множество других дел и тем самым заставлял жмыха волноваться все больше и больше. И даже попытки надавить на соседа, используя статус старосты, не давали никакого результата. Марак продолжал отмахиваться, заверяя, что это его личное дело, и отказывался принимать какую-либо помощь со стороны. Однако сегодня, когда в руках у жмыха оказался волшебный платок, ситуация могла измениться, и он искренне обрадовался, увидев, что сосед находился в пределах досягаемости. «Доброго тебе дня!» — вежливо начал староста, обращаясь к Мараку. «Как дела и настроение?» «Не жалуюсь», — вяло ответил скотник. Погода только достала. Все жара и жара, вроде уже и зима на носу, а солнце печет, словно в середине лета. Погода в этом году действительно странная, согласился староста. Впрочем, лет семь назад тоже стояло необычайное тепло. Помнишь, я же тогда впервые попросил тебя срубить это дерево, а ты сказал, что у тебя трудный период в жизни, поэтому пусть оно пока постоит. «Вот только прошло уже столько времени, а твой трудный период все никак не кончается. Ты вообще собираешься убирать эту корягу?» «Я, конечно, могу это сделать», — лениво пробормотал Марак. «Но ты меня тоже, пойми, каждый раз, как я гляжу на этот ствол, сразу вспоминаю, что именно под ним первый раз поцеловал свою ларану. «Ну, а чуть позже склонил ее и кое-чему более серьезному. Так что это дерево, пусть даже и мертвое, дорого мне как память. И когда я гляжу на него, во мне пробуждаются все эти воспоминания. И я понимаю, что мне его просто жалко. Разумеется, рано или поздно я его все же срублю, но...» «Думаю, время для этого уже настало». Сурово перебил скотник кожмых, а затем поднял руку с платком, и постарался отдать четкий конкретный приказ. Староста пытался очень тщательно выполнить все инструкции Шичеруна, однако все равно искренне поразился тому, что сосед вдруг резко засуетился. А ты, похоже, прав, забормотал Марак, растерянно озираясь по сторонам. Дерево уже высохло и может скоро упасть. Хорошо, если не зашибет кого-нибудь. Я прямо сейчас бегаю за инструментами, позову сыновей, и мы мигом разберемся с этим делом. «Да, я и не сомневаюсь», — ответил староста и ухмыльнулся, осознавая, что магия деревенского чародея вновь сработала нужным образом. Жмых искренне надеялся, что так продолжится и в будущем. Случались минуты, когда Румжмых просто-напросто забывал о том, что у него есть жена. И это было неудивительно, так как Лабурзея уже давно предпочитала проводить время вне дома. Чаще всего ее можно было встретить в гостях у многочисленных братьев и сестер, или у разбежавшихся по своим очагам повзрослевших детей. Поэтому староста очень удивился, обнаружив, что дрожайшая супруга находилась у него за спиной все то время, пока он разбирался с соседом. «Мне казалось, что Марака вообще невозможно сдвинуть с места», с заинтересованностью в голосе начала она. «А тут хватило пары слов, чтобы он зашевелился. Так что признавайся, ты что-то от меня скрываешь». «Для начала здравствуй» проворчал староста, мысленно ругаясь на капризы мироздания, приведшие к данной встрече. «И ничего я не скрываю. Просто так вышло, что мои слова очень удачно упали на подготовленную заранее почву. Марак уже сам думал о том, чтобы срубить дерево, а я всего лишь его подтолкнул. Ты, Врида, не завирайся. С тех пор, как связался с этим проклятым чернокнижником, ты просто пропитался всяким мистицизмом и демонобредием. «Мне иногда начинает казаться, что моего мужа заменили очередным существом из преисподней, и ладно бы притащили нормального инкуба, который хоть как-то бы меня веселил. Нет же, ты молчишь так, словно скован дюжиной обетов. Поэтому либо рассказывай, что вы в очередной раз придумали, либо сегодня останешься без обеда». «Да нечем особо рассказывать», — буркнул жмых. Шичерун да, мне зачарованный платок». Берешь его в руки, приказываешь что-то выбранному человеку и получаешь от него все, что потребовал. И немного подумав, добавил, разве что на купцах и сборщиков налогов его применять нельзя, и это обидно. Ну вот, а говорил, что сам Марака убедил. Кстати, что за платок, покажи. Вот он, проговорил староста, демонстрируя артефакт. Но даже не проси дать тебе. «Я и сам взял его только ради дерева. Прямо сейчас верну платок магу, пусть сам разбирается, что с ним дальше делать». «Ну, можно я позаимствую его всего на полчасика? Пожалуйста!» Заварковала Лабурзея и внезапно посмотрела на мужа настолько умоляющим взглядом, что тот буквально опешил. «Просто Лупа уже два месяца не отдает мне котел, который я и одолжила. Вот хочу попробовать его вернуть». «Ну, если только ради котла», – задумчиво проговорила шарашенной реакции супруги староста, вручая ей платок. Однако через мгновение все же стрепенулся. «Ну, как только разберешься с данным вопросом, сразу верни платок мне. Это очень опасный инструмент, поэтому ему не стоит находиться без должного присмотра». «Одна нога здесь, другая там», – завершила Лабурзея. «А ты пока отдохни, да успокойся же, все будет хорошо». Смотри, дерево сейчас повалят, а я скоро вернусь и приготовлю твой любимый суп. Буду ждать. Жмых прекрасно понимал, что ему необходимо проследить за женой, но именно в этот момент сосед наконец приступил к рубке дерева, и подобное зрелище староста просто не мог пропустить. Тем более, что Марак набросился на ствол с такой неистовой силой, что его сосед просто замер от восторга. Жмых все-таки смог добиться своего, и проблема супруги как-то сама собой отошла на второй план. «Отец, проснись, отец!» «Что?» Жмых моментально подскочил на месте, пытаясь понять, где же именно он находится. Впрочем, ответ на этот вопрос нашелся очень быстро. Староста сидел на своем любимом кресле на веранде. Последнее, что он помнил, это то, как наблюдал отсюда за работой соседа и, похоже, умудрился задремать. А разбудил Жмыха Вармак и его пятый сын, который уже давно жил со своей семьей, но периодически заглядывал на огонек к родителям. «Что случилось, вармак?» — заворчал староста, поднимаясь на ноги. «Пока я спал, нашу деревню захватили демоны? Или барон Камберф в очередной раз звинтил налоги и прислал сюда своих людей? Боюсь, что все намного хуже. Похоже, что мама сошла с ума». «Как сошла с ума?» — моментально стрепенулся жмых. «Ты же не давал ей волшебный платок, который исполняет желание?» «Ну, что-то такое было». Пробормотал старостно, мысленно издав вопли вопле отчаяния. Шичару немного поколдовал. И эту вещицу я у него позаимствовал». «Значит, она все-таки в своем уме. Ладно, хоть это хорошо». С облегчением проговорил вармак, немного подумал и с грустью продолжил. «В общем, случилось следующее. Сначала мама отправилась к тетке Лупи, которую долго и агрессивно убеждала вернуть какой-то котел. Я, если честно, в подробности этого не вникал» ибо оказался там случайно. «Ради возврата котла я и одолжил твоей матери платок». «Но постой, почему она принялась уговаривать и ругаться, а не использовала силу волшебного инструмента?» «Она его использовала, но не сразу и немного не так. Просто в самый разгар спора к ним заглянула жена Мельника». «Только не это!» — воскликнул Жмых, с трудом подавив рвущиеся из груди ругательства. Из всех женщин деревни Лабурзея больше всего ненавидит как раз жену Мельника. И что же произошло потом? После того, как ты все подтвердил, я могу предположить, что мама, воспользовавшись платком, приказала тете Лупе хорошенько отлупить нежелательную гостью и напоследок окунуть ее головой в кучу навоза. И Лупа это сделала? — простонал староста, осознавая, во что именно вляпалась его семья. «Как ни странно, да!» Она довольно быстро разобралась с женой Мельника, выполнив все пожелания. Но тут на шум сбежались и другие соседки, почти все из которых тоже не нравятся маме. Она попыталась и среди них развязать драку, но тут уж вмешались мы с Лериком и остановили ее. «А как там оказался твой младший брат?» – стрепенулся жмых. «Он же вроде уехал с шахтерами» и должен вернуться только в конце недели. Он приехал сегодня раньше срока, из-за каких-то разногласий с работодателем. Мы толком даже пообщаться не успели, как пришлось разнимать свару и успокаивать маму. Но дальше было больше. Она в запале проговорилась про волшебный платок. А соседки, узнав, что их хотели заколдовать, попытались пересчитать ей кости. К счастью, мама успела спрятаться в доме тети Лупы. Когда я уходил, бабы переругивались с ней через окно, и мне кажется, что этим все и закончится. «Платок, все еще у твоей матери?» «Нет, его отобрал Лерик, на что мама очень сильно обиделась. Понимаешь, когда он услышал про волшебные свойства платка, то просто вцепился в него. А я и не стал претендовать. Я вообще, если честно, в эти чары сразу и не поверил. А вот брат наоборот». «Видимо, сказалось то, что именно его ты чаще всех посылал с поручениями Шичаруну. Вот Лерик и проникся всей этой магией». «И где же сейчас находится твой брат?» «Папа, а ты разве не в курсе?» – удивился Вармак. «Лерик уже полгода обхаживает Сурудану». «Жена Гончара?» – запричитал староста, обхватывая руками голову. «А тот как раз уехал за глиной. Так, ноги в руки и бежим к его дому». «Возможно, мы еще успеем все это остановить!» То, что они не успели, стало понятно по довольному лицу Лерика, который сидел на бревне напротив дома гончара. Младший сын старосты просто излучал самодовольство, и было очевидно, что своей цели он все же добился. «Лерик, проклятие всех преисподних! Что ты натворил?» прорычал жмых, обрушивая свой гнев на отпрыска. «Отец!» — встрепенулся младший и резко скачал на ноги. «А что такого я сделал?» «Платок волшебный брал?» Вкрадчиво поинтересовался староста. «Сурудану соблазнял с его помощью!» «Так платок действительно волшебный!» Пробормотал лирик, и его самодовольство вдруг сменилось недоумением. «Просто Сурудана уже три месяца всячески намекала мне на непристойности, но каждый раз стоило мне перейти, грань отталкивала меня. А когда я услышал от матери про якобы волшебный платок, Подумал, что он придаст нерешительности и напористости. И даже не собирался пользоваться никакой магией. Но если он на самом деле работает, получается...» Парень вдруг захныкал и, обхватив руками голову, сел обратно на брюну. «Получается, что я всего лишь не уверенный в себе неумеха, которому удается соблазнить женщину только с помощью волшебства». «Если я правильно понял слова Шичаруна, ты не сможешь заставить человека творить то, чего он не желает». Утешающе проговорил жмых, моментально смягчившийся из-за отчаяния сына. «Ладно, что сделано, то сделано. Мы как-нибудь и трясем вопрос с мужем Суруданы. А теперь верни мне платок. Я постараюсь помочь тебе всем, чем смогу». «Нет у меня платка», — буркнул Лерик с недоумением, посмотрев на отца. «Я его думлуру отдал». «Этому пропойце?» Староста даже взвизгнула от недоумения. «Да как ты мог?» «Ну, я же не думал, что платок рабочий. Просто хотел от Думлура отвязаться», — ответил Лелик, пожав плечами. «А то он сел рядом со мной и начал ныть, что жена не дает ему выпивать, костеря последними словами. А к нему в гости как раз друзья из соседней деревни приехали, и он хотел их уважить. Вот я и сунул Думлуру платок, сказав, что если отдать приказ, жена даже пикнуть не посмеет». «Так», — буркнул жмых, сделал глубокий вдох, и все же сумел сдержать свое отчаяние. «Бежим к Луру, Только бы он не натворил глупостей!» Деревенские приключения волшебного платка с заключенным в нем демоном напоминали историю той самой мухи, что попала в муравейник и вызвала там множество разнообразных хаотичных последствий. Жмыху оставалось лишь надеяться, что рано или поздно вся эта шумиха каким-то образом уляжется, и ему удастся забыть прошедший день, посчитав его кошмарным сном. Остановить Думлура тоже не удалось, тот использовал силу платка на своей жене, запретив ей даже словом вмешиваться в пирушку, которую устроил для себя и своих приятелей. Магия демона сработала безотказно, и жена не смогла вымолвить ни одного ругательства, вот только на ее сковородку этот запрет не распространялся, и, недолго думая, супруга тяжелыми ударами быстро разогнала всю компанию. Из-за возникшей суматохи платок каким-то невообразимым образом угодил в руки фермеру Чуликану Сурпу. Его яблоневые деревья были гордостью деревни, и получаемый из их плодов сидр считался просто напитком богов. Чуликан не придумал ничего лучшего, как обратить силу платка против двух соседских мальчишек, забравшихся на его землю за яблоками. В гневе фермер приказал варишкам ободрать все сады и округи, кроме его собственного. После чего ребята с настоящим остервенением набросились на деревенские деревья, и остановить их удалось с огромным трудом. Успокаивать мальчишек помогал местный знахарь Дерг Салакарь. Услышав о платке, но не представляя все его силы, знахарь уговорил одолжить волшебную вещь ему для решения личных проблем. Про его давний конфликт с тещей, считавшей зятя бездельником, знала вся округа. Поэтому то, каким образом Дерг воспользуется магическим артефактом, было предсказуемо. Всего пары слов хватило, чтобы убедить тещу в том, что ее зять – самое натуральное золото. Но вот дальнейшего развития событий не ожидал никто. Старушка спокойно восприняла приказ, а затем вдруг помчалась на пустырь, где как раз остановилось несколько купцов, и начала уговаривать их купить ее зятя, заверяя, что тот является самым дорогим, что можно приобрести в троллей напасти. На этой новости жмых схватился за голову, вновь вспомнив слова Шичаруна о том, что артефакт не позволяет принудить людей делать то, чего они не хотят. Исходя из этого, получалось, что теща Дерка жила одной лишь мыслью о том, как бы поскорее сплавить нелюбимого зедька куда-нибудь подальше. К счастью, ее быстро привели в чувство, а платок достался Атиму Стату. Как оказалось, главный деревенский балагур и бездельник страдал от завышенного самомнения и был искренне обижен из-за того, что никто не воспринимал его всерьез. Поэтому, заполучив артефакт, Атим бросился в тавырну к своим обычным собеседникам и попытался заставить их подтвердить, что он является самым честным человеком из всех, кого они только знают. Но в данном случае платок учел мнение подчиняемых людей, и приказу Балагура никто не повиновался. Однако кто-то из них предложил опробовать платок на трактирщике. Уже несколько месяцев по деревне ходил слух, что тот начал разбавлять пиво, и, естественно, всем хотелось это проверить. И тут уже чары, заложенные шичаруном, сработали без осечки. И трактирщик честно рассказал, что он не только разводит пиво водой, но и добавляет в котлеты мясо из вчерашних объедков. Данного признания хватило, чтобы шумиха распространилась на всю деревню. И хотя к тому времени Жмых все-таки сумел забрать волшебный платок, остановить последствия его использования старости было уже не под силу. Слишком многие узнали про силу демона и про ее применение на конкретных людях. Сурудана публично ругала Лерика, убеждая всех, что всегда была верна мужу, и лишь коварные темные чары заставили ее оступиться, что, впрочем, не мешало ей продолжать намекать своему любовнику на возможное продолжение приключений. Гораздо серьезнее оказалась обида Дерка, которому не очень понравилась идея тещи о его продаже, и гнев Марака, до которого дошло, что любимое дерево было срублено не по собственному решению, а под воздействием черной магии. В итоге пострадавшие шумели, кричали и требовали справедливости, а некоторые наоборот. Просили предоставить им тот волшебный платок, чтобы они сами получили возможность исправить весь причиненный им ущерб. Или, в крайнем случае, могли отомстить обидчикам. «Хватит!» — внезапно рявкнул староста, осознав, как все это его достало. Растолкав людей, он добрался до скамейки, встал на нее и поднял вверх руку с зажатым в ладони платком. «Можете хоть немного помолчать!» — крикнул жмых, обводя мрачным взглядом скопище слегка ошарашенных односельчан. «Для начала хочу извиниться за то, что втянул всех вас в эту историю. Я должен был сразу догадаться, что использование этого платка ни к чему хорошему не приведет». «Отдай его нам!» — раздались отдельные выкрики из толпы. «Мы найдем ему достойное применение. Этот платок нельзя держать в деревне. С того момента, как я его принес, прошло всего несколько часов, а мы уже все переругались». «Мне кажется, эту вещь стоит как можно быстрее уничтожить. Ну или можно отдать нашему магу. Пусть он сам думает, как с ней поступить». Жмых еще раз посмотрел на платок и тяжело вздохнул. В голове сразу всплыли слова чародея о большом количестве затрачиваемой силы на умных противников. После того, как платок применились десяток раз, староста ожидал полной разрядки демона, но серебряная нить продолжала ярко сиять. И это значило, что демон почти не потратил своих сил. Последнее наводило на печальные выводы о крайне невысоком интеллектуальном уровне жителей деревни. «Нельзя его уничтожать!» Вновь послышались голоса из толпы. «Это же такая полезная вещь!» «Да-да, наша деревня золотится с этим платком!» «Если вдруг сборщики налогов пожалуют, можно их в освоясь и ни с чем отправить! И купцов хорошо обрабатывать, чтобы цены не задирали!» «Неужели вы не понимаете?» Снова взревел жмых. «Это для нас данный артефакт в диковинку. А в городах люди уже давно знают о подобных штуках. Стоит нам только применить его на приезжих, как нас сразу же скрутит господин барон. Поэтому даже думать не смейте». Он не успел закончить фразу, потому что вдруг почувствовал, как кусок ткани силой пытаются вырвать из его руки. От удивления староста даже слегка ослабил пальцы, из-за чего платок в тот же миг исчез. «Ого!» — Лесные сороки совсем обнаглели, — пробормотал трактищик стоявший в первом ряду. — Обычно они воруют только то, что плохо лежит, а тут прямо из рук выхватило. — Сорока! — растерянно воскликнул староста и обернулся, однако успел увидеть лишь небольшую стремительную тень, скрывшуюся за кроной ближайшего дерева. — Точно! Ее привлек блеск серебра, но даже для этих птиц такое поведение кажется чересчур наглым. «Давайте ее догоним!» — заголосили некоторые из собравшихся селян. «Она не могла улететь далеко!» «Дурни!» — заорали другие. «Она уже давно сидит в своем гнезде посреди леса. Вы разве не помните, как шустро она летает?» «А вы обратили внимание, что она налетела целенаправленно? Может, демон ее и призвал?» — принялись предполагать третьи. «Хватит нести чушь!» — вновь рявкнул трактирщик. «В прошлом году такая же птица у меня прямо с пальца кольцо стырило. Я даже пикнуть не успел. Это тоже, что ли, была работа демона?» «И что же я скажу Шичеруну?» Тихонько пробормотал жмых себе под нос. «Получается, тебе не под силу отыскать эту сороку!» Староста смущенно мялся из-за того, что умудрился подвести чародея. «Может, заклинание какое-нибудь использовать? Или демона призвать?» «Дохлый номер!» — отмахнулся чернокнижник. «Будь это простая вещь, я, пожалуй, попытался бы ее найти. Благоподобный опыт уже имеется. Но в данном случае речь идет об артефакте, запечатанном внутри демоном, что повышает сложность проблемы. Видишь ли, демоны не любят искать своих сородичей, так как это противоречит их кодексу. Конечно, если предложить им достойную плату, Они могут и согласиться. И сколько для этого нужно принести жертв? Ну, если на скидку. Шичарун задумчиво посмотрел в потолок. Как минимум пару дюжин девственниц. Ого, а что они будут делать с девственницами? Понятия не имею. Знаю, что демоны их любят. Но вот для чего именно используют, я не в курсе. Этот вопрос уже много лет изучается специалистами. И пока безуспешно. «Значит, нет никаких шансов найти платок с помощью магии?» «С помощью той, что известно мне, точно нет», — спокойно ответил чернокнижник. «Да и зачем его искать? Я, как услышал, что творится в деревне, сразу ужаснулся и собрался было к тебе бежать, чтобы артефакт уничтожить. Но тут ты пришел с новостью о пропаже». «Ну, постой, ты же потратил на него такой дорогой материал». Мне он достался даром, так что легко пришло и легко ушло. Вдобавок я смог убедиться, что мне подвластны артефакты наивысшего уровня сложности, а большего мне и не надо, поэтому не стоит переживать. Ну, подумаешь, сорока украла могущественную вещь, так она у нее в гнезде и сгинет, а демон после этого сам сбежит. Считай, что птица оказала тебе услугу. «Теперь все знают, что платок найти невозможно, и очень быстро успокоиться. «Да разве можно быстро успокоиться после того, что сегодня случилось?» пробурчал староста. «Я живу в тролле-напасти уже пятый год. За это время тут творилось много чего и пострашнее, а люди продолжают спокойно общаться, несмотря на все произошедшие между ними конфликты. Так что, поверь мне, скоро подоспеют иные проблемы, и уже через месяц все забудут про то, что сегодня наделали. А через год эту историю про волшебный платок станут рассказывать на здешних ярмарках как одну из местных легенд. «Однако стоит принять во внимание, что кто-нибудь захочет организовать поиски», проговорил староста, озадаченно покачав головой. «И они даже могут увенчаться успехом». «Если артефакт будет найден...» «Мы быстро узнаем это по возобновлению эксцессов, аналогичных сегодняшним», поспешил успокоить его чародей. «А затем я сразу уничтожу его. Мне кажется, что в провинции он представляет собой слишком большое искушение». «Надеюсь, ты прав. Тогда пойду успокаивать жену, а то она никак не придет с себя после разборок с соседями». Староста поспешил домой, а Шичерун вернулся к своим исследованиям. Маг уже потерял интерес к демонам, подчиняющим сознание, и теперь его мысли были заняты созданиями преисподней, способными повелевать пространством и временем. Работа с ними считалась невыполнимой задачей, и в Академии данную тему предпочитали аккуратно обходить стороной. Но теперь ссылка давала возможность кардинально выйти из-под контроля Академии, поэтому Шичирун решил подробно изучить столь интересный вопрос. Впрочем, это была уже совсем иная история. Деревенский дурачок Мултим Вакарук особо не задумывался ни о каких проблемах. Единственное, что его беспокоило, это периодическое исчезновение овец и коз, за которым ему приходилось присматривать, и дальнейшее обнаружение их в крайне загадочных местах. Подобное явление вызвало у скудоумного пастуха крайнее раздражение, заставляя рвать и метать. Но сейчас он ликовал от счастья, осознав, что эта проблема стала несущественной. Стоило всего лишь повязать на руку платок, обнаруженный под деревом, Каковцы и козы беспрекословно стали подчиняться пастуху. Теперь достаточно было отдать приказ, и животные строем следовали к месту выпаса или на водопой. Никаких неприятностей больше не происходило. Никто никуда не разбегался и не уходил без приказа. Даже нападение волков удавалось предотвратить, просто отдав стаду команду, и затем можно было наслаждаться зрелищем, как толпа овец и коз единой массой гоняет растерявшихся хищников, растаптывая их копытами. Мултим опасался, что односельчане могут отобрать его находку, поэтому не раскрывал ее и старательно прятал. Однако отныне пастух знал, что именно он является первым и единственным на всю деревню властелином овец.